Добродетельных Громом и небесными фейерверками Нужно взывать к вялым и сонным чувствам Но голос красоты звучит тихо Он проникает только в самые чуткие уши Тихо вздрагивал и смеялся сегодня щит мой То был священный смех и трепет красоты «Над вами, добродетельные», — смеялась сегодня красота моя. И доносился до меня голос ее. «Они хотят еще, чтобы заплатили им. Вы, добродетельные, хотите, чтобы еще и заплатили вам. Хотите получить плату за добродетель, небо за землю и вечность за ваши сегодня. И теперь не негодуете вы на меня, ибо учу я, что нет воздаятеля, «Истина так. Ведь я не учу даже, что добродетели — сама по себе награда. Вот что печалит меня. Основой вещей сделали ложь, награду и наказание. А теперь ту же ложь положили в основании душ ваших, вы добродетельны. Но, подобно клыкам вепря, слова мои взбородят основу душ ваших. Я буду плугом для вас». Все сокровенное глубин ваших должно стать явным. И когда взрытые и изломанные будете вы лежать на солнце, отделится ложь ваша от правды. Ибо вот в чем правда ваша. Слишком чисты вы для грязи таких слов, как «мщение», «наказание», «награда», «возмездие». Вы любите добродетель, как мать-дитя. Но слыхано ли это, чтобы мать хотела плата за любовь свою? мать хотела плата за любовь свою? Добродетель – это то, что вы больше всего любите в самих себе. Есть в вас жажда кольца, чтобы догнать самое себя. Для этого вертится и кружится всякое кольцо. И угасающей звезде подобно деяние добродетели вашей. Свет ее еще в пути и блуждает в пространстве. Когда же завершит он путь свой? Так и свет добродетели вашей все еще в пути. Даже когда деяние уже свершилось. Пусть мертво оно и предано забвению, свет его все еще блуждает в пространстве. Да будет добродетель ваша самостью вашей, а не чем-то посторонним, личиной покровом. Вот истина глубин души вашей, вы добродетельны. Правда, есть такие, для кого добродетель — это корчи под ударами бича, и вы довольно наслушались вопли их. Для некоторых добродетель – это лень пороков их, и всякий раз, когда их ненависть и зависть сладко потягиваются, тогда просыпается их справедливость и трет заспанные глаза свои. А иных тянет вниз, это дьявол искушает их. Но чем больше они опускаются, тем ярче разгораются у них глаза, и тем сильнее вожделеют они к Богу своему». «О, и такие вопли достигали у шеи ваших добродетельные! То, что не я, то и есть мой бог и добродетель!» Встречаются еще и другие, которые передвигаются с трудом и при этом скрипят, как телеги, нагруженные тяжелыми камнями. Эти много толкуют о достоинстве добродетели. Тормоза свои называют они добродетелью. Бывают еще и такие, что подобны часам с ежедневным заводом. Они исправно выполняют свою тик-так и хотят, чтобы этот тик-так почитали за добродетель. Поистине они особенно забавляют меня. Где только не встречу я такие часы, я буду заводить их насмешкой своей. Пусть они тикуют мне. А другие гордятся горстью справедливости и во имя ее клевещут на все. Так весь мир тонет в несправедливости их. О, как дурно звучит в их устах слово «добродетель». И когда говорит они «я справедлив», то всегда слышится в этом «я отмщен». Своей добродетелью они готовы выцарапать их глаза врагам своим. И лишь для того они возносятся, чтобы унизить других. Немало и таких, что сидят в своем болоте и вещают, «добродетель» — это смирно сидеть в болоте. Мы никого не кусаем и обходим стороной всякого, кто кусается, и во всем держимся мнений, которым нас научили. Опять же встречаются любители поз, которые считают, что добродетель – это своего рода поза. Колено их всегда преклоненные, руки молитвенно сложены, чтобы словословить добродетель. Но сердцу их она неведома. Нередко можно встретить и таких, которые считаются добродетели, говорить «добродетель необходимо», а в глубине души верит только в необходимость полиции. Некоторые же не умеют разглядеть в людях высокое и считают за добродетель, видя и вблизи их низменное. Так дурной глаз свой считают они добродетелью Одни хотят приобретать знания и возвыситься, и это называют добродетелем. Другие хотят от всего отказаться и быть низвергнутыми, и тоже называют это добродетелью. И вот почти все думают, что имеют свою долю в добродетели, и каждый хочет быть по меньшей мере знатоком добра и зла. Но не затем пришел Заратустра, чтобы сказать всем этим лжецам и глупцам, что знаете вы о добродетели, что можете вы знать о ней. А для того, чтобы отвратить вас, друзья мои, от старых слов, которым научились вы у глупцов и лжецов, от слов награда, воздаяние, наказание, месть во имя справедливости. Чтобы утомились вы говорить так, такой-то поступок хорош, ибо нет в нем себелюбия. О, друзья мои, пусть самость ваша проявляется во всяком поступке, как мать в ребенке своем. Такими да будут речи ваши о добродетели». Поистине я отнял вас сотню слов и любимой игрушки добродетели вашей, и теперь, словно дети, сердитесь вы на меня. Они играли у моря, и вот набежала волна и смыла игрушки. Теперь плачут они. Но эта же самая волна принесет им новые игрушки, и новые пестрые раковины рассыплет перед ними. Тогда утешатся они, и подобно им обретете и вы, друзья мои, утешение и новые пестрые раковины». Так говорил Заратустра. О толпе. Жизнь — источник радости, Но всюду, где пьет толпа, родники отравлены. Я люблю все чистое. Я не переношу зрелища оскаленных морд и жажды нечистых. Они бросили взор свой в родник — И вот светится мне оттуда мерзкая улыбка их. Священную воду отравили они похотью, а когда свои грязные сны назвали радостью, отравили еще и слава. Негодует пламя, когда кладут они в огонь жертвенника свои сырые сердца. Сам дух кипит и дымится, когда они приближаются к огню. Приторным и гнилым делается плот в их руке. В сухой валежник обращает их взор плодоносящее дерево. И многие, отвернувшиеся от жизни, отвратились только от толпы, ибо не хотели разделять с ней ни воды, ни огня, ни плодов. И многие, уходившие в пустыню к хищным зверям и изнемогавшие там от жажды, лишь не хотели сидеть у водоема вместе с грязными погонщиками верблюдов. И многие, приходившие опустошением и градом, На плодородные поля всего лишь хотели поставить пету свою на глотку толпы, чтобы заткнуть ее. Знать, что самой жизни нужны вражда и смерть и кресты для распятия, это еще не тот кусок, которым давился я больше всего. Но когда вопрошал я, вопрос застревал в горле у меня. Как? Неужели жизни нужна и эта сволочь? Нужны отравленные источники, зловонные костры, грязные сны и черви в хлебе жизни. И не ненависть и отвращение, жадно пожирала жизнь мою. О, как часто тяготился я даже духом своим, когда обнаружил, что у этого сброда есть дух. И от господствующих отвернулся я, когда увидел, что они называют господством, мелочно торговаться за власть толпой. Жил я среди народов, заткнув уши, чужой им по языку. Чтобы не приближался ко мне звук речей их, их язык барышников и торгашей власти. Зажав нос, уныло проходил я через все вчерашнее и сегодняшнее. Поистине мерзко пахнет и то, и другое у сброда писак. Долго жил я подобно калеке, глухим, слепым и немым. Лишь бы подальше от властвующей, пишущей и веселящейся сволочи. С трудом и осторожностью восходил дух мой по ступеням. Крохи радости были услады ему, и с посохом слепца влачилась жизнь моя. Что же случилось со мной? Как избавился я от отвращения? Кто обновил взор мой? Как вознесся я на те высоты, где уже не встретишь никакого сброда у родника? Не само ли отвращение мое дало мне крылья и силы, помогающие прозреть истоки свои? Поистине надо было подняться в самую высь, чтобы вновь обрести источник радости. О, я нашел его, братья мои! Здесь, наверху, бьет этот родник. Все же есть жизнь, от которой не пьют уста нечистых. Слишком бурно ты бьешь источник радости. Часто опустошаешь ты кубок, стремясь наполнить его. И, приближаясь к тебе, я еще должен научиться скромности, Слишком страстно стремиться навстречу тебе, сердце мое. Сердце мое, в котором пылает лето, Краткое, знойное, грустное, сверхблаженное, Как тоскует лето сердце мое по твоей прохладе. Миновала робкая печаль весны моей, Миновала ярость снежных хлопьев в июне, И весь я лето и летний полдень. Лето в самом расцвете его, Со студенными источниками и благостной тишиной. О, приходите, друзья мои, чтобы тишина стала еще вложенней. Ибо это наши высь наша Родина. Слишком высоко жилище наше и недосягаемо для всех нечистых и жажды их. Бросьте же, друзья, чистый взор свой в источник радости моей. Не помутится он от вашего взгляда. Он ответит вам улыбкой своей чистоты. На древе будущего строим мы кнездо свое. Орлы в своих клювах будут приносить нам одиноким пищу. Поистине не ту, которую вкушает нечистые. Они бы вообразили, что пожирают огонь, и обожгли бы морды свои. Поистине мы не уготовили здесь жилища для них. Ледяной пещерой показалось бы счастье наше для их тела и духа. И как могучие ветры станем мы жить над ними. Соседи орлам и снегу, соседи солнцу. Так живут могучие ветры. И подобно ветру буду и я некогда бушевать среди них, и духом своим захватывать дыхание у духа их. Так хочет мое будущее. Поистине Заратустра — могучий ветер для всех низин. И вот что советует он врагам своим и всем, кто плюется. Берегитесь плевать против ветра. Так говорил Заратустра. О тарантулах Взгляни, вот яма тарантула. Не хочешь ли взглянуть на него? Вот сеть его. Тронь, чтобы она задрожала. А вот и сам он выползает. Привет тебе, тарантул. На спине у тебя черный треугольник, примета твоя. Знаю я также то, что в душе у тебя. Мщение в душе твоей. Куда ужалишь ты, там вырастает черный струб. Я твой заставляет душу кружиться. С такой притчей обращаюсь я к вам, вы проповедники равенства, заставляющие души кружиться. Для меня вы тарантулы и скрытые мстители. Но хочу я ваше тайное сделать явным. Потому и смеюсь я вам в лицо смехом возвышенных. И потому разрываю я сеть вашу. чтобы ярость исторгала вас из ямы лжи и жажда мести обнаружилась за словами о справедливости. Да будет человек избавлен от мести. Вот мост, ведущий к высшей надежде, и радужное небо после долгого ненасти. Но иного, конечно, хотят тарантовы. Справедливость в том, чтобы весь мир наполнился бурями мщения нашего, так говорят они между собой. «Предадим мщению и поруганию всех, кто неравен нам», — так клянутся сядца Тарантулов. «Боля к равенству — вот что должно на ней стать именем добродетели, против всего, что обладает властью поднимаемый клич. Вы, проповедники равенства, бессильное безумие тирана, — вопитываяся о равенстве, — ваше сокровенное вожделение тирании, — драпируется в слова добродетели». «Безысходное тщеславие, тайная зависть, а, быть может, еще и тщеславие и зависть отцов ваших, все это прорывается в вас пламенем и безумием мести». То, о чем умалчивал отец, начинает говорить в сыне. «Часто находил я в сыне тайну отца, неприкрашенной ногой». На вдохновенных похожи они. Но их вдохновляет не голос сердца, а месть. И когда становятся они проницательными и сдержанными, то это не ум, а зависть делает их такими. Зависть ведет их на тропу мыслителей. И вот каков признак подобной зависти. Они заходят всегда так далеко, что в конце концов приходится им в усталости засыпать на снегу. В каждой жалобе их слышится месть, в каждой похвале таится оскорбление, и быть судьями кажется им блаженством. Но я призываю вас, друзья мои, Не доверяйте никому, в ком сильно стремление наказывать. Это люди дурной породы, в лицах их видны палач и щейка. Не доверяйте и тем, кто много говорит о своей справедливости. Поистине душам их не достает только меда. И когда они называют себя добрыми и праведными, не забывайте, что для того, чтобы сделаться фарисеями, им не хватает лишь одного – власти». Друзья мои, я не хочу, чтобы путали меня с кем-то другим, ибо есть такие, что проповедуют учение мое жизни, и вместе с тем они проповедники равенства и тарантулы. Если и говорят в пользу жизни эти ядовитые пауки, засевшие в норах своих и отвернувшиеся от всего живого, то лишь для того, чтобы вредить этим. Так хотят они навредить властимущим, ибо у тех преобладает еще проповедь смерти. Будь иначе, и тарантовлы учили бы иначе. Ведь именно они были некогда яростными клеветниками на жизнь и сжигателями еретиков. И я не хочу, чтобы меня путали с этими проповедниками равенства. Ибо так гласит справедливость. Люди не равны. И они не должны быть равны. Чем была бы любовь моя к сверхчеловеку, если бы говорил я иначе? Тысячами мостов и тропинок пусть стремятся люди к будущему. и все сильнее должны произрастать между ними вражда и неравенство. Так внушает мне Великая Любовь моя. Призрачные образы и символы пусть изобретут они во вражде своей, и величайшее сражение состоится тогда между ними. Добро и зло, богатство и бедность, высокое и низкое, и все имена ценностей, все это станет оружием и будет воинственно утверждать, что жизнь должна превозмогать себя снова и снова». Ввысь, выстраивая колонны и ступени, желает вознести себя жизнь. Она жаждет смотреть в беспредельное даре на священную красоту. Вот зачем ей нужна высота. Но если жизни так нужна высота, то ей нужны и ступени, а также противоречие ступеней и восходящих по ним. Восходить хочет жизнь, и восходя превозмогать себя. Взгляните же, друзья мои, Здесь, рядом с ямой Тарантола, развалина древнего храма. Взгляните на них просветленным оком. Поистине тот, кто утвердил мысль свою и в камне вознес ее высь, знал все тайны жизни, как величайший из мудрецов. Этим ясным символом поучает он нас, что и в красоте есть борьба и неравенство, война за могущество и всемогущество. Взгляните, как преломляются арки и своды, переходя друг в друга в божественном противостоянии. Как вместе со светом и тенью устремляются они друг на друга, божественно стремительны. Пусть же и мы, верные и прекрасные, будем врагами. Божественно устремимся мы друг против друга. Увы, вот и меня самого ужалил Тарантул, старый мой враг. Право же прекрасно из божественной самоуверенностью ужалил он меня в палец. Должны быть и воздаяния, и справедливость, так думает он. Ведь не за даром же петь ему гимны в честь вражды. Да, он отомстил за себя, и увы, теперь душа моя закружится в вихре мести. Но чтобы не кружиться мне, друзья, привяжите меня покрепче к этой колонне. Уж лучше я буду столпником чем вихре мщени. Поистине не вихрь, не смерть Заратустро, а если он и танцор, то никак не танцор Тарантеллы. Так говорил Зиростро. О прославленных мудрецах. Все вы служили народу и народному суеверию вы, прославленные мудрецы, а не истине. Потому и воздавали вам почести. Потому терпели и неверие ваше. что она была уловкой и хитроумным путем к народу так господин дает волю рабам своим да еще забавляется дерзостью их но кто ненавистен народу как волк собакам так это свободный дух враг цепи который никому не поклоняется и живет в лесах. вытравить такого из злоковища это всегда называлось у народа чувством справедливости и теперь еще наускивает на него самых свирепых собак. Ибо истина там, где народ, горе ищущим. Так повелось у вас издавна. Вы хотели оправдать народ свой в поклонении его. Это называли бы волей к истине, вы, прославленные мудрецы. И всегда говорилось сердце ваше, из народа вышел я, и оттуда снизошел на меня глаз Божий. Умные, в то же время упрямые, как ослы. Всегда были вы заступниками народа. И многие из властителей, желавшие ладить толпой, впереди коней своих впрягали осленка, какого-нибудь прославленного мудреца. А теперь я хочу, чтобы вы совсем наконец бросили себе львиную шкуру. Пеструю шкуру хищного зверя и косматую и исследующего, ищущего и покоряющего. Чтобы поверил я в искренность вашу, должны вы сначала сломить в себе волю к поклонению». Искренним называю я того, кто удаляется в пустыню безбожия и разбивает там сердце свое, готовый поклоняться. Среди желтых песков, полемый солнцем, украдкой посматривает он сгорая от жажды на обильные источниками оазисы, где все живое отдыхает в тени. Но и жажда не в силах заставить его уподобиться этим умиротворенным и самодовольным, ибо где оазисы, там и идолы. Голодным, одиноким, насильственным и безбожным, таким воля льва повелевает быть ему. Быть бесстрашным и внушающим страх, великим и одиноким, свободным от счастья рабов и поклонения богам, такова воля искреннего. В пустыне и господами пустыни искренне жили честные, свободные умы. А в городах живут прославленные мудрецы, откормленные вьючные животные. Всегда словно ослы тянут они повозку народа. Не то чтобы я сердился на них, но для меня они всегда останутся слугами, украшенными сбруей, хотя бы и сверкала она золотом. И часто были они хорошими слугами, достойными похвалы. Ибо так, — гласит добродетель, — если должен ты быть слугой, ищи того, кому наиболее полезна служба твоя. «Дух и добродетель Господина твоего пусть возрастают благодаря тому, что ты сделался слугой ему. Так и сам ты возрастешь с духом и добродетелю его». «Истинно так, знаменитой мудрецы, слуги народа. Вы возрастали вместе с духом и добродетелю народа, и народ вырос через вас. К чести вашей говорю я это. Но народом остаетесь вы для меня и в добродетелях своих, народом с близорукими глазами, который не знает, что такое дух. Дух есть жизнь, которая сама же надрезывает жизнь. С собственным страданием умножает она знание свое. Знали вы уже это? И счастье духа в том, чтобы стать помазанником и жертвой на заклание, освещенной слезами. Знали вы уже это? Слепота, слепшего его искание на ощупь, свидетельствует о силе солнца, на которую взглянул он. Знали вы уже это? Мало того, что дух движет горами. Надо, чтобы научился познающий строить из гор. Знали вы уже это? Вы знаете только искры духа, но не видите, что он на ковальне. Не видите жестокости молота его. Поистине вам неведома гордость духа. Но гораздо непереносимее была бы для вас кротость его, пожелая она заговорить. И вы еще ни разу не осмелились вергнуть дух свою в свою снежную пучину, ибо вы недостаточно горячи. Потому и незнакомо вам наслаждение холодом его. Но во всем вы обходитесь с духом слишком запросто, и мудрость часто превращали вы в богодельню и лечебницу для плохих поэтов. Вы не орлы. и потому не испытали вы счастья в ужасе духа. Но кто не птица, тому не дано устраивать привал над пропастью. Вы теплы, но холодны ключи глубокого знания. Холодны, словно лед, глубочайшие источники духа, отрада для рук, горячих деяниями. Вот стоите вы предо мной, почтенные и важные, с прямыми спинами, вы, прославленные мудрецы. Ни сильный ветер, не могучие воли не подвигнут вас. Видели вы когда-нибудь, как по морю проносится парус, округлый, надутый ветром и трепещущий от бешенства его? Подобно парусу трепещат бури духа, мчится мудрость моя по морю, моя необузданная мудрость. Но вы, знаменитые мудрецы, слуги народа, разве можете вы мчаться со мной? Так говорил Павел. Заратостры.